Глава двадцать шестая, часть вторая. Я развернулась и прямо посмотрела на Неодрина. Нет. — Не способна? — усмехнулся он. — Нет, я не собираюсь играть в эту игру. Знаете, что такое манипуляция? Я вот знаю. И вам не получится навязать мне ни чувство вины, ни ответственность за последствия, ни вообще втащить меня в этот клубок. «Думаешь?» — еще больше развеселился наставник. «По крайней мере, приложу усилие. Я хочу честное взаимодействие, где да — это да, а нет — нет, без попыток задурить мне голову». Неадрин смерил меня взглядом. «Неплохо. Я в тебе не ошибся. Довольно полезные начальные навыки для ментального мага». Конечно, тут тоже еще развивать и развивать, но природа вновь оказалась права, дав нужный талант правильному человеку. Я понятия не имела, о чем он, но на всякий случай не воспринимала это всерьез как похвалу. Практика показывала, что любая следующая фраза может дать понять, что вот тут-то и скрывался подвох. К сожалению, окружающий нас мир в разы сложнее, чем кажется с точки зрения твоей юношеской непосредственности. И крайне важно не останавливаться на распознавании влияния, но и научиться управлять ситуацией. Впрочем, у тебя еще будет время этим заняться. Но в данном случае все действительно обстоит так, как я и описал. Этот человек, Неадрин впервые позволил себе открытую гримасу омерзения, говоря о пленнике, совершенно бесполезный сгусток мяса и костей, который каким-то чудом ухитрился выиграть привилегию еще некоторое время жить и дышать общим воздухом. И твои способности, как бы ты к ним ни относилась, вреда ему не нанесут. а жизнь продлят, и в кое то веки она принесет в этот мир хоть что-то созидательное и важное. Вот такой вот простой и честный расклад. Парадоксальным образом после этих слов мне стало еще хуже, потому что теперь маг и правда начал выглядеть правым. Я посмотрела на пленника, специально задержав взгляд на покрывавший его крови, чтобы не поддаться. «Ну что же?» — Неадрин вновь демонстративно дал понять, что оценил мое состояние. «Погуляй пока пару дней, подумай, отдохнешь, примешь решение. А мы с Ситаром пока тебя подождем. Да, Ситар? Ну, то есть, конечно, он подождет, а я буду занят». Не дождавшись, пока я отреагирую, маг взял меня за плечо, вывел за пределы зала, и дверь за мной с лязгом захлопнулась. По инерции, передвигая ногами, я медленно поднялась по лестнице и выбралась наружу из дома. В себя я начала приходить, только почувствовав теплый ветерок на своем лице. а более-менее связано мыслить только когда карета начала набирать ход. Мне это точно не приснилось. На всякий случай я изо всех сил себя ущипнула, не столько для проверки, но чтобы как-то вернуться в реальность. К сожалению, сном произошедшее точно не было. И теперь надо было как-то смириться, что у некоторых окружавших меня людей до крайности размыты границы допустимого. Впрочем, не он первый. Я только вздохнула. Если уж честно, то вся разница была в том, что сейчас я просто столкнулась с подобным лицом к лицу, а не на словах. Буквально. Думать, что мне по этому поводу предпринять, мне сейчас очень не хотелось. Хотелось, наоборот, отвлечься, найти место, где никого нет. никого из людей с их планами, суждениями, принципами, поступками. Поэтому, когда лошади остановились у дома, я обогнула центральный вход и направилась в сад за домом. Как и все в этом особняке, даже природа была должным образом окультурена и призвана радовать глаз. Ровные дорожки вымощены камнем, Каждый куст подстрижен, чтобы не цепляться ветками за одежду гуляющих здесь, а красивые клумбы перемежались с еще более красивыми статуями. Судя по мраморным табличкам, это были не просто абстрактные фигуры, а наверняка очередные предки родовитого семейства Лайтонов. Я медленно шла по извилистому пути, вдыхая запах цветов, и чувствую, как постепенно расслабляюсь. Настроение, правда, лучше не стало. Я отыскав в переплетении кустов открытое подобие беседки, я проигнорировала скамейки и вскарабкалась на широкий бортик, а потом вообще улеглась на нем, смотря в небо и покачивая свесившейся наружу ногой. Нет, конечно, мне повезло оказаться в теле богатой дамы, Не нужно думать о том, что есть и где спать. Да и вообще повезло, что я жива. Но вот с перспективами пока как-то не очень. Может, к черту их всех и переехать куда-нибудь подальше. Но не стану могущественным магом, заведу новых знакомых. Внутри неприятно заныло, напоминая о том, что и некоторые старые знакомые Мне стали довольно дороги. К тому же... Я резко села, собравшись. К тому же я действительно хочу разобраться в том, что происходит. Нельзя было отрицать, что во мне все-таки горел огонь интереса. И мне действительно хотелось распутать и узнать как можно больше. Даже если некоторые вещи и вызывали во мне желание их развидеть обратно, Было довольно сложно признаться себе в том, что пусть вперед меня зачастую гонят именно обстоятельства, но я и сама выбираю происходящее со мной. Иначе бы и правда покидала в авоську кошелек, пару рубашек и сбежала куда подальше. А это значит, что просто нужно кое-что поменять. Даже интересно. — О чем ты сейчас думаешь? Мне с огромным трудом удалось не подскочить от неожиданности, иначе мои ноги уже торчали бы из ближайшего куста. Под внимательным взглядом Ариена я поустойчивее устроилась на бортике, подчеркнуто не став с него слезать. — Да вот прикидываю, наставника вообще можно сменить? — Вообще? — Брат сел на скамейку напротив меня. «Можно. Такое иногда бывает. Характерами, если не сошлись, или методами. Но в твоем случае будет сложнее». Он поправил манжет бирюзового кафтана, изумительно шедшего к его рыжим волосам. И я невольно залюбовалась. Что и говорить, выглядел он потрясающе. «Тоже, что ли, приодеться?» Все ж таки единственные представители семьи, неплохо бы соответствовать. «Да-да, редкие ментальные маги», — вздохнула я, пытаясь выбрать из волос застрявший в них листик. Арен выжидательно смотрел на меня, надеясь на подробности, но, не дождавшись, продолжил сам. «В любом случае, пока идут поиски нового наставника», можно почерпнуть как можно больше знаний у предыдущего важно не упустить возможность воспользоваться чужим опытом я наморщила нос дороговато выходит опыт то ну или просто оставь его и займись пока изучением этого мира не увидев во мне энтузиазма предложил светлый маг тебе и без того необходимо многое узнать Восстановить старые связи Алиадны, завести новых знакомых. Уже который человек давал мне этот совет, не грех уже и прислушаться. — Как вариант, — задумчиво протянула я. — Точно, сейчас же у дворца праздник, принц приехал. Заодно хоть погляжу на него. Лицо Ариена стало непроницаемым. «А вот это точно лишнее. По крайней мере, сегодня туда не стоит ходить». «Почему?» — удивилась я. «Поэтому и нужны связи и знакомые», — Мак усмехнулся, «чтобы вовремя избежать проблемы ситуаций, которые могут закончиться печально для жизни. Делюсь с тобой как брат». Говорил он так размыто, что я не сразу поняла, что вообще имеется в виду. Зато когда поняла, мгновение слетело с бортика и уставилась в лицо Арена, сжав кулаки. — Ты? Ты хочешь сказать, что ваши решили напасть на принца сегодня, и окружающие тоже могут быть в опасности? — Говори тише, — он поморщился. — Сад, конечно, недоступен для подслушивания, но это не то, о чем нужно открыто кричать. — Да ты себя слышишь вообще? Ты мне только что сказал, что там люди погибнут. Я лихорадочно завертела головой, пытаясь понять, что делать, и тут же сообразила. — Дариан, эта проблема уже на несколько порядков выше. чтобы то, чем закончилась наша с ним последняя встреча, имело значение. Светлый, внимательно наблюдавший вихрь эмоций на моем лице, сделал правильные выводы. «И вот уж что точно я бы не стал делать, так это бежать с этим к твоему обожаемому магистру». «Действительно, с чего бы?» — огрызнулась я. ты бы вообще сидел дома, попивая дорогущее вино и давая своим знакомым заговорщикам-головорезам сделать всю грязную работу. Если что, я в курсе, что это будут не первые их жертвы. — Вот как? — удивился Ариен. — Даже догадываюсь, кто тебе об этом рассказал, раз ты знаешь только это. а он упомянул, что все погибшие были королевской крови. И какое это имеет значение? Запальчиво начала было я, уже догадываясь, что кажется большое. Ну, так может, тебе следует узнать еще и то, что в сильно сократившемся списке претендентов на престол остался только один человек. «После принца, само собой!» «Что?» Ариен кивнул. «Да, ты все верно поняла. Боюсь, у его высочества крайне мало шансов добраться хотя бы до главных дворцовых ворот, пока рядом с ним находится магистр Хорнелл. Так что для тебя в любом случае будет лучше всего...» Но я, недослушав, развернулась и побежала к выходу из сада.